Что, погибли? Ребенок погиб, а мать изуродована. Врачи говорят, что выживет. Но стоит ли знать, что ты виновата в гибели своего дитяти? Хоть даже и косвенно, а? Она молода? М -м, лет двадцать. Какой ужас. Вы, наверное, подумали, что она сможет родить еще одного ребенка. «О, сеньора, кому дано забыть ужас? Разве можно вычеркнуть из памяти ту страшную секунду, когда летишь в воздухе, и на тебя надвигается неотвратимое, а ты бессилен помочь крошечному комочку, вырывающемуся из твоих рук? А у вас есть дети?» «Трое, сеньора», — ответил шофер и, обернувшись, улыбнулся. «Две девочки и один мальчик». Девочки старше, они занимаются Мигелем. А жена не знает забот с малышом, какое счастье, если первенцы девочки. Я, конечно, хотел сына, ну, наследник, продолжатель рода, носитель фамилии, и пошел к врачу советоваться, как быть. А он ответил, что девочки рождаются в том случае, если в браке сильнее мужчина. Мальчики рождаются только у тех кабальеров, кто слаб или очень устал от жизни. «Когда у вас самолет, сеньора?» «В шесть вечера». «Вы не будете возражать, если я на мгновение заеду домой?» «Это по дороге в Аэрогар». «Честно говоря, я забыл свою шоферскую лицензию, поэтому не езжу, а крадусь по городу». «С приходом новой власти полиция стала крайне жестокой и карает за малейшие нарушения. Хотя с нами так и надо, наверное. Только дашь послабление, как мы сразу садимся на шею». Люди привыкли к кнуту, уважают только тех, кого боятся, без страха нельзя править народом. По-моему, народом надо править по справедливости, возразила Клаудия. Нет ничего разумнее справедливости. Страх рождает насилие, жестокость. Его вспоминают с содроганием. А вы недолго задержитесь дома? Да нет, нет, только возьму бумажник. Девочки вчера гладили пиджак, ну и вытащили документы из кармана. Они у меня очень аккуратные, такие чистюли, спас просто нет. Но мы не опоздаем, да что вы, что вы. Тем более дом, где я живу, совсем рядом. Шофер резко свернул с широкой улицы, поехал по маленьким переулкам, обсаженным высокими платанами. После ночных дождей... Мощные стволы казались скользкими, это ощущение было противоестественным, спокойной мощи, сокрытой в них. «А в Барелочи пахнет сосной», — подумала Клаудия. «Сосной и снегом». Удивительный запах. В нем есть что-то музыкальное, очень грустный запах, как детская песенка, Зато такой прекрасный рассвет в горах, столько в нем нужды. Там день не так стремителен, и ночь кажется бесконечной. А это так прекрасно, если в бесконечной ночи рядом с тобой Эстель. Шофер еще резче свернул в маленькие металлические ворота, подъехал к подъезду, стремительно выскочил из машины, обошел ее, а точнее оббежал, отворил дверцу, предложив Клаудии. «Хотите подождать меня в дворике? Или познакомитесь с моими малышами?» «Спасибо», — ответила Клаудия. «С удовольствием познакомлюсь с маленькими». Он пропустил ее перед собой к дому. Лестница была мраморная, тщательно вымытая. «У вас такой шикарный особняк?» — удивилась Клаудия. «Неужели шоферы здесь так хорошо зарабатывают?» «О, нет, нет, сеньора», — ответил водитель, отворяя тяжелую дверь. «Я живу в подвале. И квартиры на первом и втором этаже арендуют сеньоры. А дети? Они ведь могут шуметь», — заметила Клаудия, входя в холодный, отделанный мореным дубом, холл. «Это вызовет неудовольствие хозяев». Шофер со всего размаха стягнул ее ладонью по лицу. Клаудия полетела в угол, из скрытой двери появились двое молодчиков, один из них, почувствовав ее крик за мгновение перед тем, как женщина закричала, зажал рот мокрой ладонью, пахнувшей тухлой водой и хозяйственным мылом.